Английская поэзия и русская литература Первый дошедший до нас русский перевод английского печатного текста 1616 года был сделан в Москве в 1692 году. Это был перевод «Землемерные книги», и предназначался он для сугубо практической деятельности. Однако, Рукопись стоит одиноко в общем перечне русских переводов с иностранных языков, выполненных у нас в первой половине 17 века. Да и о переводчике ее удалось собрать самые скудные сведения. Позднее, ко второй половине 17 столетия, у нас появилось уже довольно много русских переводов, английских сочинений, в том числе географического и исторического содержания. ну и они были предприняты с узко практической целью оказывать посильную помощь торгового и дипломатического характера в деловых сношениях жившими в москве или наезжавшими туда нггелейскими немцами большинство этих переводов делалось официальными толмачами московского посольского приказа и больше частью не с английского а с других языков латинского польского или даже шведского английское художественное словом в частности поэтическое стало известно и любима в россии лишь столетием позже только после того как круто изменились эстетические взгляды русских книжников на поэтическую речь и вслед за петровскими культурными реформами была перестроена вся система русского стихотворства Причины позднего знакомства в русском государстве с английской поэзией следует искать не только в долголетнем отсутствии живого непосредственного общения между англичанами, ценителями отечественной поэзии, бывшими в Москве или постоянно жившими здесь, и современными им русскими стихослагателями, не только в недостаточном знании английского языка в России того времени и различиях в образованности и культурном облике русских и англичан. Основная причина отчужденности их друг от друга заключалась в противоположности их эстетических позиций. Английская поэзия была много старше русской, имела другие истоки и традиции, прошла многовековой путь развития и на рубеже, XVI-XVII веков достигла своего расцвета. И хотя своеобразная русская поэтическая культура, как мы знаем сейчас, в XVII веке достигла уже довольно высокого уровня и пользовалась широким распространением, но различия двух поэтических культур, русской и английской, были так существенны и столь разительны, что для взаимопроникновения обеих поэтических систем и даже для простейшего ознакомления их друг с другом требовалось продолжительное время». Тем не менее, предпосылки возникновения у нас в будущем интереса к английскому поэтическому слову все чаще и отчетливее проявлялись с конца XVII века, одновременно с непрерывно ширившимся и углублявшимся процессом европеизации и обновления всей русской культуры в целом. В этом столетии, например, английский язык стал более распространенным в Москве и северных областях русского государства, где сосредоточивалась англо-русская торговля и где уже не являлся, как прежде, непосредственной преградой для русских людей, ощутивших живейшее любопытство к особенностям английской государственной и частной жизни». в то же время и знание русского языка стало более частым среди англичан которые приступили к ознакомлению с письменными памятниками русской мысли множились англорусские словари в середине семнаго столетия своеобразные рукописные доморощенные руководства для изучения английского языка азбуки и разговорники составлялись у нас даже для посадских людей. Давно уже было обращено внимание на любопытный манускрипт, долго хранившийся в одной из библиотек Вены. Это была объемистая рукопись, составленная в Москве или в Северной России в XVII веке несколькими лицами. Немецко-русский словарь, На первых листах рукописи помещены изречения, поговорки и назидательные стихотворные отрывки, написанные на нескольких языках. Здесь, кроме записей на немецком и голландском языках, встречаются также стихотворные фрагменты, написанные по-английски, сопровождаемые ритмизованными русскими переводами с конечными рифмами в каждой паре строк. сделано все это еще очень неискусно все разноязычные примеры даны здесь с самой произвольной почти фантастической орфографией но все же это может быть один из первых опытов передачи английского стихотворного текста на русском языке по возможности приближной переводчикам к оригиналу в стихотворных произведениях русских поэтов сбеков можно найти следы знакомства с сюжетами, заимствованными из всеобщей истории. Московские книжники знали легенды о Мерлине и короле Артуре. Оставшиеся в рукописи Вертоград Многоцветный 1678-1679 годы Симеона Полоцкого 1629-1680 годы Огромный сборник назидательных виршей, своего рода стихотворная энциклопедия русского начетчика, сподобившегося, по его словам, иностранных идиомат, цветного вертограда зретьи. Имеет много общего со средневековыми латинскими сборниками, возрожденными в Западной Европе в XVII веке. В виршевую форму Симеон Полоцкий облёк ряд новеллистических прикладов, в частности, из шотландской и английской старины. Таковы, например, повествование об убийстве шотландского короля Кенефа его женой финеллой или анекдот о кануте британском. Источники у Симеона Полоцкого были, разумеется, не английские, а латинские или польские – Но в отдельных случаях того же времени они могли быть и английскими, или восходящими к таковым. Можно указать здесь для примера на известную стихотворную подпись к портрету царевны Софьи, 1687 год, Сильвестра Медведева, 1641-1691 годы, в которой он... прославляется царевну, ставит ее в ряд со знаменитейшими правительницами древнего и нового мира. Среди них названа и Елизавев Британско, скипетр держаща. Книга, из которой Сильвестр Медведев выписал имя Елизавета Тюдор, была, по-видимому, иностранная. В противном случае он не написал бы, «Елизавев» с конечной «фитой», очевидно, для более точной передачи английского буквосочетания «th». Традиция именно такого написания и произношения имени английской королевы встречалась у нас и позже, в первой четверти XVIII века. Феофан Прокопович в своем слове похвальном о флоте российском «1720 год» упоминает о Елизавефе Британской. На исходе XVII века английские печатные книги стали появляться в государственных и частных библиотеках Москвы. Постепенно они пополняли собрание иноязычных книг посольского приказа, печатного двора, попадали в дома московских бояр, вхожих в царские дворцы – и даже приказных чиновников. Особенно много английских книг сосредоточивалось в московской иноземной слободе у проживавших здесь англичан и шотландцев, среди которых было немало весьма образованных людей, видных военных или врачей. Известный сподвижник молодого царя Петра, пользовавшийся его особым доверием, генерал Патрик Гордон, шотландец, приехавший в Москву еще при царе Алексее Михайловиче, живший в России несколько десятилетий и умерший в Москве в 1699 год, был большим любителем книг, театралом и собирателем предметов искусства. Он имел порядочную библиотеку английских книг и постоянно увеличивал ее выпиской из Лондона старых и новых изданий через посредства приезжавших в Москву английских купцов. Письма, писанные Гордоном из России, опубликованные вместе с его дневником, содержат весьма интересные данные о его приобретениях. Так, в письме из Москвы в Лондон от 12 декабря 1691 года Гордон просил прислать на его имя довольно много книг старых и новых для себя и для своих соотечественников, живших в русской столице. Перечень этот очень интересен. Здесь значится знаменитый пасторальный роман Аркадия Филиппа Сидни 1554-1589 годы, одного из тончайших английских лириков Елизаветинской поры. Вероятно, в новом издании XVII века, где этот прозаический роман напечатан с вкрапленными в него стихотворными эклогами и романы Джона Форда 1586, предположительно, 1640 годы. Из новых изданий Гордон просил ему прислать нашумевшую в эпоху реставрации стихотворную сатиру Сэмюэла Батлера 1612-1680 годы. Гудибрас Три песни 1663, 1664, 1678 годы в жанре иерокомической поэмы, высмеивающую пуритан, а также стихотворение страстного поэта роялиста Джона Кливленда 1613-1658 годы, политические инвективы, которые в ту пору еще сохраняли для католиков, и приверженцев пресвятерианства, злободневный интерес. Стоит попутно отметить, что воспитателем своего сына Патрик Гордон сделал довольно примечательного человека, игравшего некоторую роль в культурной хронике московской наземной слободы. Это был Эрнест Готлеб фон Бергем. 1649-1722 годы, хорошо знавший русский язык, литератор и поэт, живший в России и в Англии, ставший потом толмачом бренденбургского курфюрства и первым переводчиком эпопеи Мильтона «Потерянный рай» на немецкий язык, 1682 год. По рукописи, принадлежавшей Берге, Перец издал стихотворные опыты на русском языке, писанные, правда, довольно неискусно, либо самим Берге, либо каким-нибудь из живших в России иноземцев. Своё хорошее знакомство с английской поэзией засвидетельствовал и другой живший в Москве англичанин, врач царя Алексея Сэмюэл Коллинс, в своей книжке о России, изданной в Лондоне в 1671 году. Конечно, приведенные выше разрозненные факты еще не складываются в цельную картину. Это всего лишь более или менее случайные предпосылки, наметившегося столетием позже англорусского литературного сближения. Однако обращают на себя внимание неуклонность и относительная быстрота совершавшегося процесса. Посольские сношения между Англией и русским государством почти не прерывались в течение всего XVII века, несмотря на порою неблагоприятно складывавшиеся для них внутренние или международные ситуации. Но впечатление русских посольств, ездивших в Англию, или английских, попадавших в Москву, резко отличались в начале и в конце этого века. Посольство в Англии Григория Микулина в 1600-1603 годах, как известно, позволило новейшим исследователям установить точную дату представления комедии Шекспира «Двенадцатая ночь» при дворе королевы Елизаветы, но члены русского посольства отказались, ссылаясь на постные дни, присутствовать на этом спектакле, несмотря на приглашение королевы. Иную картину наблюдаем мы в конце этого столетия. Тот же Патрик Гордон... В 1686 году, приехавший на несколько месяцев из Москвы, видел в Лондоне представление комедии Джорджа Виллерса «Герцога Бекингэма» 1628-1687 годы «Репетиция». 1671 год, в которой осмеивались английские исторические драмы и был на придворном спектакле, где, согласно его дневнику, в присутствии короля, королевы и всего двора в Уайт-Холле представлена была трагедия «Гамлет, принц датский». Знаменательно, однако, что уже несколькими годами ранее Русский посол в Англии в 1681-1682 годах Потемкин смотрел в Лондоне с немалым любопытством специально показанный в его честь спектакль «Бурю Шекспира». Можно сослаться и на ряд других фактов, подтверждающих, с какой в сущности легкостью и быстротой Былая длительная отчужденность двух культур, английской и русской, на рубеже XVII и XVIII веков сменилась пробуждением взаимной заинтересованности. С конца XVII века представители обеих культур уверенно шли навстречу друг другу. Это же можно сказать и относительно поэзии обеих стран. С самого начала установление постоянных дипломатических отношений между Англией и русским государством в многолюдных посольствах, которые английские власти отправляли в Москву, всегда встречалось немало людей, имевших самое непосредственное отношение к литературе, что объясняет в частности устойчивость и популярность московицкой темы в английской поэзии и драматургии той поры. В 1568 году вместе с посольством Томаса Рандольфа от королевы Елизавета прибыл в Москву в качестве его секретаря английский поэт Джордж Тербервилл. 1540-1610 годы. Он был известен в Лондоне своими сонетами, переводами из-за видия и подражаниями итальянским поэтам эпохи Возрождения. Посольство оставалось в России долгое время, но было неудачным. Испытало в Москве Ивана Грозного много всяческих бед и огорчений. Посол преподнес царю подарок королевы, чрезвычайно большой серебряный кубок замечательной работы с награвированными на нем английскими стихами, но не добился ничего. Тербервиль, разделил участь злополучного посольства и вынес наихудшие впечатления от русской столицы, о чем написал несколько стихотворных «Эпистол» 1568 год, среди них своему другу-поэту Эдмунду Спенсеру 1552, предположительно, 1599 годы. Хмуро взирая на жителей Москвы из окон посольской избы терпервиль еще не подозревал, что настанет время, когда их потомки будут с интересом читать и переводить английские стихи. Столетие спустя, в 1661 году, в Москву явился с посольством графом Карлайля, от английского короля Карла II к царю Алексею Михайловичу другой видный поэт Эндрю марвел 1621-1678 годы. Это был близкий друг и соратник Джона Мильтона 1608-1674 годы на английском государственном поприще во время протектората Кромвеля. Посольство, секретарем которого он являлся, также было не из легких. Но Марвел, несмотря на ряд разочарований, испытанных им в России, не унывал. Вероятно, он, живя в Москве, кроме дипломатических бумаг, как всегда писал лирические и сатирические стихи по-английски и по-латыни. Веселился как мог, устраивая в предоставленном ему доме на Покровке любительские спектакли на английском языке. Известный поэт, побывавший во всех главных столицах Западной Европы, видавший Испанию, Италию, Францию, Голландию и знавший языки этих стран, Марвел не почувствовал интереса к Московиям, ни к жителям, ни к письменности или языку страны. Москвичи, в свою очередь, знали его только как официальное лицо. Он упоминается в деловых бумагах московских канцелярий как посольской секретарь Андрей Марвель. Прошло еще полстолетия, и характер англорусских сношений изменился. Петр I в 1698 году отправился в Англию и провел там более двух месяцев, в течение которых он успел многое повидать, и войти во вкус английской жизни он жадно интересовался всем что могло быть наследовано и в россии приглашал ехать с собою десятки людей всех специальностей несколько раз петр успел побывать в лондонском театре завел знакомства в сценических кругах и сумел оценить значение и общественную пользу театральных зрелищ тема интереснее для нас Неожиданное свидетельство видного английского архитектора и драматурга того времени Джона Ван Брум, 1664-1726 годы. В полемической брошюре, изданной им в Лондоне в ответ на обвинения в безнравственности и богохульствах, будто бы допущенных им в его ранней пьесе «Рецидив» или «Добродетель в опасности», 1696 год, Ванбру в качестве оправдания объявил во всеуслышание, что в написании этой пьесы ему помогал один джентльмен, который уехал вместе с царем, сделавшим его поэтом-лауреатом Московии. Это свидетельство заслуживает проверки, но не так неправдоподобно, каким может показаться на первый взгляд. В разношерстной толпе англичан, которых вез с собою Петр из Лондона, вполне мог находиться джентльмен, причастный к литературе и театру. Напомним также, что вскоре после своего возвращения царь повелел особым указом 1702 года «Строить комедийную хоромину на Красной площади, да в немецкой слободе, в дому генерала Лефорта, в большой палате, пока места хоромина построятся, сделать комедийный театрум и хоры». После поездки в Англию царя Петра в русском книжном языке стали чаще попадаться английские слова – административного языка, морская терминология. Свою роль для распространения англицизмов в русском словаре сыграл усилившийся ввоз к нам английских товаров, требовавших постоянных наименований. Словом, в эту пору интерес к английскому языку предопределялся задачами деловыми, чисто практическими. Значение английского языка для изучения морского дела подчеркнуто было введением этого языка как обязательного учебного предмета в открытую в Москве навигационную школу и нередкими поездками молодых людей в Англию для обучения мореходству. В сороковые годы XVIII -го века Русские юноши, отправленные в Англию для науки, присылали в Петербургскую Адмиралтейскую коллегию образцы своих переводов с английского, и переводы эти припровождались Академией наук с просьбой дать о них отзывы. Все чаще отправлялись в Англию и представители других специальностей. Ездили туда и жили там подолгу русские дипломаты. Многие из них... хорошо усваивали английский язык и знакомились с английской литературой того времени. Европеизация русской культуры шла полным ходом, и в этом процессе все отчетливее намечалось уже особое английское влияние. 18 век был в России временем усиленной переводческой деятельности. В эту эпоху за несколько десятилетий русское переводческое искусство прошло трудную, но универсальную школу мастерства, что сыграло важную роль для выработки нового книжного языка и создания светской литературы по западноевропейским образцам. В начале века переводы составляли у нас основу книжной продукции – На новом гражданском алфавите печатались прежде всего переводные сочинения, отвечавшие запросам и практической направленности петровских реформ. Благодаря обилию выпускавшихся у нас в это время переводов сочинений научно-популярного и технического характера, языковые средства русских переводчиков оснастились огромным количеством иностранных слов и наспех созданными новыми терминами, более или менее удачно калькированными западноевропейских образцов. Обилие варваризмов, увлечение иностранными конструкциями, фраз создавало иллюзию переводных даже для таких сочинений, которые были вполне самостоятельными, произведениями русских авторов. И еще одна характерная примета времени – и переводы были прозаическими, и делались они также только с прозаических оригиналов. Стихотворные переводы, сопряженные с особыми трудностями, появились значительно позже. Лишь с середины 30-х годов в русской книжности намечается перелом. Переводы сочинений научно-популярного характера начинают уступать место переводам произведений художественной литературы, а среди последних постепенно выделяются переводы стихотворные, и качество их с утверждением новой системы русского стихосложения непрерывно улучшается. В итоге, к концу XVIII века в русской литературе образуется уже большой фонд стихотворных переводов – включающий в себя свыше тысячи произведений, больших и малых, принадлежавших многим русским поэтам от Кантемира и Тредиаковского до Державина и Карамзина. Антиох Кантемир, 1708-1744 годы, В течение шести месяцев живший в Лондоне в качестве дипломатического представителя России при английском дворе не был знатоком английского языка и знал его приблизительно по служебной необходимости. Впрочем, международным дипломатическим языком в то время считался французский. Но литературой Британии он интересовался бесспорно. Об этом свидетельствует прежде всего каталог его библиотеки, в котором названо много английских авторов, в том числе Джон Локк, 1632-1704 годы, английские моралисты, сочинения Джонатана Свифта 1667-1745 годы в разных изданиях, которые он выписывал себе и в Париж после отъезда из Лондона. В примечаниях к своей шестой сатире, 1738 год, морально-философского содержания, Кантемир приводит цитату из «Опыта о человеке», 1734 год, взятую из сочинения славного английского стихотворца «Попа», 1688-1744 годы.